Парадизиум, штаб-квартира семьи концев. Москва, улица Тимура Фрунзе, 28 апреля, четверг, час ноль «Дозволь обратиться, твое высокопревосходительство, светлейший, величайший, обожаемый фюрер!» «Заткнись!» — резко обрубил унылобубнящего бойца кувалда. Но... Однако вождь, как выяснилось, еще не закончил, и ругать за проявление официально требуемых чувств не собирался. «Мы в военном походе», — одноглазый внимательно оглядел подданных, «поэтому позволяя обращаться ко мне с военно-полевой уважухой, понятно?» «Это как?» — растерялся контейнер. «Просто фюрер», — скромно уточнил одноглазый. «Так и говорить, просто фюрер?» «Идиот!» — прошепел копыта. «Говорить надо так, фюрер!» И верно верноподданно осведомился у отца нации. Так? «Так?» — подтвердил тот. Четвертый участник похода, боец-иголка, на этом слове издал непочтительный звук. Но кувалда решил не затевать с истеричным подданным либеральных разборок и повернулся к здоровяку. «Так чего хотел, Бестолыч?» Контейнер потер подбородок, всем видом показывая, что, в принципе, уже передумал хотеть. Но поскольку делать все равно было нечего, а боевые товарищи начали поглядывать с подозрением, осведомился. «А ты верно уверен, фюрер, что картинка тут охранится?» Но руку от подбородка контейнер не отнял, здраво рассудив, что если разозленный кувалда врежет, то рукой можно закрыться, к примеру, и так минимизировать разрушение. «Сомневаешься в моей муфрости?» — недовольно осведомился великий фюрер. «Не хочу по шее от охраны получить», — простодушно объяснил боец.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 «А я через окно не испугаюсь, если что», — добавил контейнер. «Только если не высоко будет». Боевой дух участников похода опускался неотвратимым шлагбаумом. «Они нас не увифят», — пообещал с трудом сдерживающий ругательство одноглазый. «Потому что у тебя артефакт как будто есть. Потому что мы в портал прыгнем и пройфем незамеченными. Прямо к Хванам? Прямо к Фабыче. И обратно также же уйдем?» «Мля!» — Кувалда хотел вспылить, но лишь обреченно покачал одноглазой головой. «Норов плохой, плохой у меня норов, неуфачный. Вот почему я не рафился концем, например. Почему приходится править именно этими пофанами, а не какими-нибудь цивилизованными фругими?»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 Шапки, само собой, потребуют объяснений, но наверняка поверит, что подлые концы в последний момент изменили систему защиты. Единственное, чего не предусмотрел хитроумный скупщик Крадинова, так это того, что ограда будет снята. — Ты хоть представляешь, чем может закончиться наша выходка? — прошепела Ирина. Без всякого почтения, между прочим, прошипела, хотя разговаривала с самим венценосным женихом Ее Величества. — Ничем, — пожал плечами Мечислав. — Крупным скандалом, который не нужен ни тебе, ни мне. Они сидели в темно-зеленом круизере с фальшивыми номерами, смотрели на отреставрированные концами промышленное здание красного кирпича. В подвале итальянский ресторанчик, на остальных этажах, по слухам, разгул веселья, и негромко переругивались.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 — Для тебя, хипстер, его высокопревосходительство великий обожаемый фюрер мля! — пробурчал копыта, обиженный на то, что не он первым разглядел изменившиеся обстоятельства. — Как ты меня обозвал! — удивился Иголка. — Как ты, оно и есть! Притухли оба. Кувалда заглянул за угол, резво вернулся обратно, сплюнул и мрачно оглядел подданных. Мля. — Мля! — Что? — уточнил так, и не получивший ответа контейнер. — Кто? —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 Морды не видел, сознался Иголка. «В маске он с дырками для глаз, но тебя, контейнер, он точно прихлопнет и не подавится!» «Фу, мой, это Мячеслав с какой-то вефмой!» — хрюкнул Кувалда, которому по должности полагалось быть умнее подданных, и он был. мля горестно вздохнул контейнер. «Что они тут забыли?» — осведомился Копыта. «За картиной пришли!» — пожал плечами Одноглазый. «Да ну!» Хочешь сказать, твое великое фюрерство, будто Мячеслав тоже не придумал, что королеве дарить, не поверил иголка. Да он, мляне, жадины, как ты, и сто тысяч советников по всяким там подаркам сразу позовет и придумает, если с первого раза не получилось. Я ведь говорю, Хипстер, процедил копыта, никакого респекта к должностным особам сука не проявляет и сделать ничего не может, а кроме критики. Не Хипстер, а фурак, махнул рукой Кувалда. И прежде чем оскорбленный Голко наговорил на утреннюю виселицу, объяснил бойцу резона венценосного жениха. — Ты пойми, чучело тупое, кому понравится, если его голые женщины фотки по всему тайному горову повесит?" И тут же козырнул глубокими знаниями личной жизни подданных. — Ты вон, как фа, умывальник заразу на Ютубе разложил, тоже фраца полез. — Он не на Ютубе вовсе, — неохотно пробурчал Иголка и отвернулся. «А на Ютьюбе все смотрели, как он ее на Ютьюбе хмыкнул контейнер». Пару секунд дикари предавались заразным воспоминаниям, после чего копыта шумно подобрал слюни и вернулся к делам. «То есть Мечеслав сюда тоже воровать?» «Ага», — подтвердил гордый своей сообразительностью кувалда. «Только поэтому нас еще не выгнали». «Так они нас видят?» — перепугался контейнер терпеть присутствие неподалеку грозных людов, один из которых вообще ведьма, боец еще мог, но понимание, что грозные люди неподалеку о нем тоже знают, едва не закончилось истерикой. «Они знают, что мы тут!» — вывод напрашивался сам собой. «Бежать! Тем более, что в изменившихся обстоятельствах картины им не видать, как бесплатного виски».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 — Не боись, сначала он захочет узнать, что ты тут фелаешь и станет тебя пытать, — Подбодрил бойца Кувалда. — Разве непонятно, чего мы тут делаем? — Это тебе понятно, Фибил, а Хвану нет, потому что Хван нифига не слышал, о чем мы говорили. — Так скажите ему, — стуча зубами, предложил контейнер, — Фикли он сюда прется?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 Впрочем, бежать было некуда. В противоположной стволам стране сидели люди, и именно оттуда ожидалось явление Хванов. «Я вам еще пригожусь! Если выживешь, обязательно!» Во время раздачи ролей Иголка закатил безобразную сцену, плакал и умолял отредить его в засадную группу, упирая на то, что именно он, такой умный, образованный и креативный, является изобретателем изощренного плана. Однако злая судьба в одноглазом лице Кувалды распорядилась по-другому. Великий фюрер рассудил, что Копыта вернее, и взял в напарники Уйбуя. «Хоть бронежилет дайте, гады!» «Хван на тебя пулю тратить не станет», — гыгыкнул Копыта. «Он тебя рукой зарежет!» «Ножом», — поправил Уйбуя Кувалда. «Один хрен».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 Мляда у меня не получится!» «Как вы здесь оказались?» «Фюрер привел!» — Копыто подумал и верноподданно уточнил. «Великий фюрер!» Шуб понял, что ничего больше дикарь мог и не знать, или забыл, и поэтому немедленно поднял другую тему. «А те двое кто были?» «Кто те?» «Кто геда вырубил?» Уйбой, разумеется, слышал рассуждение Кувалды, но благоразумно решил не распускать язык.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 — осведомился контейнер, разглядывая раскинувшегося на полу шупа. Ему очень хотелось думать, что Хван перестал быть проблемой. — Похоже, — поддакнула иголка. — Хорошо бы. — Нифига не похоже ни разу, — одернул подданных кувалда. — Магии вырубила, а тронуть не тронула. Засыпила только.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 Ведьма исчезла сразу же, стремительной тенью скользнув вдоль коридора, а примерно через минуту шапки осмелились покинуть наблюдательный пункт, устроенный ими за в коридоре диваном, и подойти к месту схватки. «Уходить надо мля», — жестко произнес иголка, борясь с желанием пнуть обездвиженного Хвана по побольнее. «Пока ведьма не вернулась и нас не засыпала нафиг. Или не заплела, как этого».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 Во-во, от Борова хоть польза есть, продолжал скандалить иголка. А нам этого запросто так тягать, чтобы он нам потом мозги выносил. Дикарь понял, что бросить обездвиженного бую не получится и заранее бесился. Мля, расплетусь, урою, пообещал копыта. Тебя иголка шелудивая, в первую очередь. Уроишь, уроишь! Великий фюрер отечески потрепал верного воина подошвы тяжелого ботинка, после чего перевел взгляд на подвижную часть отряда. Ведьма вырубила хванов, пауза. Вы фумаете о том же, о чем и я? Взломать ближайший бар и ужраться, радостно воскликнул контейнер. Бежать, пока они очнулись. Иголка продемонстрировал готовность взять низкий старт. Дом наш, придурки, проскрипел с пола несчастную буй. Точнее, ваш! и едва не расплакался от черной зависти. Вот именно, кувалда радостно потер руки, зеленые возьмут картинку, а мы — все остальное. Потому что все остальное перестало существовать, раз и исчезло, как по мановению волшебной палочки, как слетевшее на пол покрывало. Да, именно как покрывало, к которому барон шел несколько томительно долгих минут.